Глава 7. Имамы в затруднении. К высоким воротам дома правителя области Тангутхана подошли два важных старика в красных полосатых шелковых халатах. Один держал на ладони румяное яблоко, другой пышную белую розу. Эти подарки они несли с такой торжественностью, точно в их руках были стеклянные чаши, до краев наполненные драгоценным напитком. Вслед за стариками Для большего почета плелись с тоскливо скучающими лицами двадцать тощих и голодных учеников. Белоснежные тюрбаны обоих стариков, их длинные выхоленные бороды, озабоченность и важность их лиц все указывало, что они принадлежали к разряду священных имамов или ишанов, посредников между обыкновенными грешными людьми и восседающим за облаками на хрустальных небесах всемогущим Аллахом. Дозорным у ворот было запрещено впускать в сад кого бы то ни было, и мамы попросили вызвать к ним главного Викиля. Долго пришлось ждать, пока он явился озабоченный и взволнованный. Его тюрбан сдвинулся на затылок, и Викиль поминутно стряхивал пальцем под солба. Увидев пришедших, Викиль извинился, что заставил долго ждать почтенных служителей Бога. «Тангудхан приказал мне исполнять без возражений все желания монгольских царевичей. И каждый царевич приехал во дворец со своими конями, соколами, борзыми, собаками и слугами. Всем надо найти место, всех накормить. Легко ли это? Зачем вы пожаловали святые отцы?» Старейший имам сказал, Со дня приезда в Сыгнак знатных царевичей мы должны произносить их имена в наших молитвах. Мы слышали, что готовится великий поход против неверных, да покарает их Аллах. Мы должны молиться Аллаху, да будет его имя вознесено и прославлено, чтобы поход был удачен, чтобы все царевичи процветали и покрылись блеском славных подвигов». Викиль вздохнул. Всего приехало 11 царевичей. Но самый главный и самый беспокойный из них – хан Гуюк, сын великого Кагана и наследник всего монгольского царства. Он приказывает сперва одно, потом другое, рассылает гонцов, кричит, топает ногами и костяной лопаточкой бьет по щекам каждого, кто ему не угодит. А больше всего он путает. Говорят, что он будет главным начальником войск. Разве крикливый гусь может повелевать соколами? «Да сохранит нас Аллах от этого!» — воскликнули старики. «А мы слышали, что в главе войск будет молодой хан Бату, сын погибшего Джучихана, да будет благовонен и спит в мире прах его. Верно ли это?» «Один Аллах все ведает», — пояснил Викиль шепотом. «Говорят, Гуюкхан и Батухан — Готовы уже сейчас вырвать друг у друга глаза. О, какие времена! Батухан примчался в этот дворец к своему брату Тангутхану только с пятью всадниками. Но тот нисколько не обрадовался его приезду. Оба брата стали спорить, глаза их налились кровью. Батухан кричал: Все крайние западной области священным воителем Чингисханом были завещаны мне! Только из-за моей юности и моего отъезда в Китай на войну ты, Тангудхан, управлял здесь. Теперь я сам хочу править моим уделом. Тангудхан отвечал. Тебя здесь не было десять лет. Твои следы разметал ветер. Теперь здесь я, владыка. Отправляйся обратно в Китай. И Тангудхан стал зывать своих нукеров. Батухан закричал. Ты кричишь, как гусь а сам дрожишь, как лягушка на болотной кочке. Ты не хочешь уступить добровольно, так станешь моим слугой. Уже нукеры сбегали со всех сторон с обнаженными мечами. Батухан бросился к выходу, вскочил на коня и умчался неизвестно куда. И мамы воскликнули. За кого же нам молиться? Кто из этих двух ханов окажется главным? Что могу сказать я, маленькая мошка? Воскликнул Викиль и скрылся за воротами. Оба мама покачали головами, спрятали розу и яблоко за пазуху и, приложив палец к губам, молча посмотрели друг на друга. «Благоразумие требует подождать и ни за кого из них не молиться», сказал один имам. «Это неосторожно». Споря о благоразумии и осторожности, оба имама направились обратно.